Глава 2 Агры и новое задание. Главную медузу, которая здесь называлась медуза Горгона, и имела 12 уровень, сопровождали две медузы-офицеры 11 уровня. Красивое лицо местного босса было искажено ненавистью. Сразу стало ясно, что вряд ли она будет вступать в дискуссии. Поэтому мы, не сговариваясь, все втроем вступили в бой. Вновь огненные шары... Правда, я решил попробовать дрожь земли, но эксперимент оказался неудачным. Мой противник совершенно проигнорировал его. Но вот огненные шары, как обычно, нанесли приличный урон. Босс скрылся в огне, а ее подручные атаковали Геракла. И тут надо отдать должное воину. Он весьма филигранно крутил мечом, отражая сразу четыре клинка. Конечно же, какие-то выпады он пропускал, но в целом, при его воинской толстокожести... Это было совершенно не критично. То есть он играл роль типичного танка. Ну а за нашими спинами Таис продолжала поливать врагов стрелами, и я впервые увидел магию ее класса. Надо сказать, она весьма впечатляла. Несколько отправленных ею стрел были окружены багровым пламенем и при попадании вспыхивали и растекались по телам врагов жидким огнем. Вскоре, не выдержав нашей дружной атаки, Две спутницы нашего главного противника отправились на перерождение. А вот медуза Гаргона сумела нас здесь удивить. В ее руках внезапно появились огромный лук и стрела поистине гигантских размеров. Вонзившись в Геракла, она моментально опустила его жизнь до нуля. Наш организатор похода растаял. Следом за этим в руках медузы начала формироваться очередная убойная стрела. Но тут я уже постарался избежать этого. Кивнув Таис, чтобы она не переставала стрелять, я кинул вспышку и несколько огненных шаров и устремился в атаку. Но мой посох столкнулся с ее клинками, и я невольно стал отступать под напором этой твари. На магические стрелы, которые сыпала Таис на нее, медуза практически не обращала никакого внимания. Жизнь ее ползла вниз, но слишком медленно. Для меня же весь бой свелся к отражению сверкающих клинков, слившихся передо мной В одну сплошную линию. Я не мог даже применить заклинание, у меня банально не было времени. Тем не менее, я специально подставился, опустив свою жизнь в красную зону, но после этого, одновременно проглотив бутылку жизни, активировал огненное кольцо. Медуза отшатнулась, но избежать моего заклинания не смогла. Она, конечно, еще сопротивлялась, но огонь ее ослабил, и теперь я без проблем отражал ее последние атаки. Так что вдвоем Стоис, мы забили эту самую медузу горгону. Вы выполнили задание «Логово медуз». Награда – опыт плюс 800, золото – плюс 500, оружие редкого класса – получите у мэра Кносса, дополнительная награда – получите у мэра Кносса. Я глянул в чат и увидел там сообщение от Геракла о том, что он нас ждет при выходе из болота. Мы с Стоис собрали нехитрый лут. Правда, с главного босса упало аж тысяча монет и также несколько колец и два лука. Честно говоря, учитывая, что все они были редкого класса, невероятно щедрый лут. Мы вернулись назад, где встретились с нетерпеливо переминавшимся с ноги на ногу Гераклом и тут же устроили дележ нашей добычи. В результате со всех трофеев мне досталось 800 драхам и два кольца, одно плюс 6 защиты, второе плюс 50 манны который я тут же нацепил на себя. Что ж, в этот раз квест оказался на удивление удачным. А после всего мы отправились в город. Но едва мы выбрались из болота и, миновав рощицу, вышли в поле, как оказалось, что нас там уже ждали. Путь нам преградили аж четверо игроков, трое из них пятнадцатого уровня и один семнадцатого. Трое пониже уровнем стояли в ряд и безразлично наблюдали за нами, а вот семнадцатый по имени Антей Явно их командир, воин в бронзовой кольчуге, чем-то похожий на Геракла, как-то даже весело смотрел на нас. Мы же растерянно смотрели на ники встречающих, подсвеченные красным. «Агры!» – выдохнул Геракл. «Попали, блин!» «Так-так-так, как интересно!» Антей окинул всех нас веселым взглядом. «Но мы подписывались только на одного, то есть одно!» «В общем, нам нужна Таис Афинская. У нас на нее имеется заказ, который мы выполним в любом случае. Остальные можете валить. Тем более вы, судя по всему, медуз потрясли. Значит, луком затарились. Отдавать его из-за нее? Все равно мы завалим вас всех, если не уйдете. Так что я сегодня добрый. Идете?» «Конечно же идем. Нафиг нам та Таис сдалась?» фыркнул Геракл. «Я ее вообще первый день сегодня увидел!» С изумлением уставился на него, а девушка аж покраснела от таких слов. Но тут в чате вдруг появилась надпись. «Подыграй мне!» «Таис, ты тоже!» «Есть план!» «Хоть немного посопротивляемся!» «Мы сделаем вид, что уходим и оставляем тебя одну!» «Только постарайся сыграть хорошо!» «Веромир, будем мимо них проходить, атакуешь правых!» «Я левых!» «А ты, Таис, сразу атакуй главаря!» «Точно!» — поддержал я Шуйского. «Я тоже пойду». «Вы предатели! Вы пожалеете о своей подлости!» У девушки это получилось очень убедительно. Прирожденная актриса. «Возможно», — пожал плечами Геракл. «Но сначала пожалеешь ты. И я на такое не подписывался». «Что, бросите вот так просто беззащитную девушку?» — как-то недоверчиво спросил предводитель Агров. «Это она-то беззащитная?» — хмыкнул я. «Так вы нас выпускаете?» Но, раз я сказал, что да!» Кивнул Антей, явно удивленной нашей покладистостью. «Можете идти! Ребята, пропустите их!» Двое агров расступились, и мы направились в открывшийся проход. И едва дошли до них, как Геракл коротко скомандовал. Начали. Стоявший справа враг получил огненным шаром практически в упор. К этому я добавил ветер и вспышку и уже в догонку еще два огненных шара. Полет моего противника удачно завершился тем, что он врезался в изумленного Антея, и они оба покатились по земле, где в их тушке стали вонзаться стрелы. Пока Антей не додумался поставить какой-то магический щит, его товарищ по бандитизму отправился на перерождение, а я, выхватив посох, напал на главаря Агров, совмещая магию и атаки им. Ну и поддержка Таис того стоила, учитывая, что стрелы она не экономила, как и магию, которую вкладывала в них. Кстати, Геракл тем временем сдерживал своего противника. Ему также посчастливилось отправить одного противника, первым попавшего под его меч, на перерождение. Но противостоять прекрасно вооруженному и обозленному воину 15 уровня Шуйскому удавалось плоховато. Надо было ему помогать. «Но сначала мы должны расправиться с Антеем». Кстати, тот пришел в себя. «Актеры!» – прорычал он, и мне даже показалось, что в его голосе присутствовали нотки уважения. «Но вы все равно умрете!» Вот с этим утверждением я бы поспорил. Пусть он и был более высокого уровня, но все-таки под обстрелом Таис и моими атаками, в которых я практически каждый раз использовал магию, ему пришлось сложно. Линия жизни нашего противника поползла вниз, и он даже не мог выпить бутылку. Я просто не дал ему времени это сделать. Но и меня хватит ненадолго. Чувствовал, как моя энергия падает. «Ну блин, не хотел я тратить их, но все, вы меня достали со своим Петром!» Гневно выпалила Таис. О каком Петре девушка говорила, я так и не узнал, потому что в грудь Антея вонзилась багровая стрела, и следом за этим... Нашего противника охватило пламя такого же цвета. И он просто расстаял, оставив после себя кокон с вещами. Правда, успел что-то крикнуть напоследок. Полностью фразу я разобрать не смог. Но вроде что-то о вещах. Я сразу бросился к Гераклу, но не успел. Тот уже расстаял, но и последний оставшийся из Аграф выглядел плоховато. Правда, он успел выпить бутылку, но это ему не помогло. Пара стрел Таис, которая перевела свой огонь на последнего противника, кританула, и следом я врезал адским пламенем и вспышкой, не дав ему выпить очередную бутылку, после чего обрушил на него удары посоха. А еще одна багровая стрела поставила точку в нашем противостоянии. «Фух!» – опустился я на траву. «А что у тебя за такие вот крутые стрелы?» – поинтересовался я у Таис. «Да у меня их всего две!» заявила она, аккуратно подбирая их. «Каждая стоит, блин, даже говорить не хочу сколько. Я не люблю ими пользоваться. На активацию одной стрелы уходит практически весь мой запас манны. И условие стоит моей богине. В день я могу пользоваться этими двумя стрелами только один раз. Очень сильная штука. А вот сейчас выбора-то и не было». Вскоре появился Геракл. «Так и знал, что вы с ними справитесь», — радостно заявил он. — Спасибо, ребят! — Таис вдруг посмотрела на нас с благодарностью. — Я не останусь в долгу. — Да брось! — махнул я рукой. — О чем ты? — Нет! — покачала она головой. — Вы из-за меня нажили себе врагов. Не спорь! — остановила она меня, готового высказать несогласие с ее словами. — Эти козлы не успокоятся! — Их проблемы! — улыбнулся Гераков. Еще я какой-то швали буду бояться! «Расслабься, Таис! Ты в нашей группе, а значит, мы вместе, и все агры могут идти лесом!» «Тем не менее...» — голос девушки стал серьезным. «У меня долг перед вами, и я его отдам!» «Хорошо, хорошо!» — кивнул Геракл. «Давай-ка соберем лут этих неудачников, да в город пойдем, пока они не вернулись!» Мы разделили вещи агров, не заморачиваясь, и взяв себе по кокону. коконантея Антея достался мне. Когда мы заходили в город, мне пришло письмо. Отправитель Антей. Верни вещи и забудем обо всем. Если не вернешь, тебе в игре не будет покоя. Ты будешь дохнуть каждый день. Я фыркнул и, даже не дочитав до конца послания, внес этого козла в черный список. Что там? От Таис не укрылось мое поведение. Господин Антей переживает, сообщил я. Говорит, либо вещи, либо жизнь. В черный список его добавил. «Правильно, всякой швали еще боятся!» — заметил Геракл, услышав мои слова. «Ты вообще смотрел, что там у него?» Я влез в инвентарь и, посмотрев лут сагра, разочарованно хмыкнул. «Ничего особенного, на удивление ни одной редкой вещи. Полный фул на пятнадцатый уровень воина, но совершенно обычный. А может, вернуть ему?» — вдруг предложила Таис. «Нет, ни в коем случае!» — отрезал Геракл. Таких, как он, надо учить. Сейчас идем на рынок, моему знакомому барыге все загоним, а потом уже КВС сдавать. Кстати, чего не прицепились-то к тебе?» Поинтересовался он у девушки, когда мы направились в сторону рынка. Таис замялась, как-то просительно, глядя на меня. «Да забей», — сообщил я Гераклу. «Так, обычная история. Месть, она и в Африке месть». «С этим не поспоришь», — кивнул тот, ехидно посмотрев на нас. Но не стал углубляться в эту тему. Кстати, ты на пару недель можешь забыть о них. Во-первых, им надо добраться до храма, чтобы снять свою красноту. В город с ней их не пустят значит, надо искать отдельно стоящий храм. Такие есть и скорее всего эти ребята пользуются каким-то постоянно. Так что пока они доберутся до храма, потом вернутся в город и восстановят свое снаряжение. Да нас еще и найти надо. Тут в Кносе игроков много. В общем. Если мы с ними встретимся, то не думаю, что скоро. Ну так, конечно, как рандом повернется. Мы добрались до рынка, где продали оптом все свои трофеи знакомому торговцу Геракла. В результате я стал богаче аж на 4.500 тысячи драхм. То есть, получается, с наградой за квест у меня сейчас было больше 5.000 тысяч драхм. Почувствуйте себя богатым, называется. Хотя, вспомнив цены в гильдии магов и на рынке, и я слегка приуныл. Дальше наш путь лежал во дворец Кносса, который, впрочем, меня совершенно не впечатлил. Какой-то скромный и серый. Даже храмы богов, которые я видел в деревнях, были величественнее и красивее. Во дворце нас встретили двое охранников, которые, узнав причину визита, без проволочек отвели нас к мэру. Мэр оказался невысоким пухлым человеком, одетым в пеструю тогу. Принял он нас в своем кабинете, оказавшимся весьма скромным. Да и вообще, принятие квеста прошло скромно, без каких-либо пафосных слов, по-деловому. Он выдал нам награду. Мне достался редкий шлем с плюс 10 защиты и с какой-то пассивной магической защитой. В качестве дополнительной награды лично мне досталось по 5 бутыльков манной и жизни, что не могло не радовать. Мы уже хотели уходить, но мэр нас остановил. А не хотите ли выполнить еще одно задание? Поинтересовался он у нас. С этим вы прекрасно справились, так что почему бы и не справиться с новым? Мэр города Кнос предлагает вам задание. Корабль пиратов. Класс. Редкое. Найдите на берегу моря корабль, севший на мель три века назад. Сейчас его облюбовали не только живые пираты, но и восставшие из мертвых. Убейте живых и упокойте мертвых пиратов. Награда плюс две опыта, плюс три тысячи сокровища корабля пиратов. Рекомендательное письмо мэра в любую гильдию на выбор, дающее 25% скидки на любые четыре покупки. Внимание! Данное задание рекомендуется выполнять группой от 5 игроков. Принять? Да? Нет? Мы переглянулись и практически одновременно приняли задание. «Ну, вот и отлично!» – заулыбался мэр. Жду с известиями о вашем успехе. На этой оптимистической ноте мы с ним расстались. И что теперь? Поинтересовался я у Геракла, похоже, самого опытного среди нас. Ничего, пожал он плечами. Буду команду собирать. Это вкусный квест. Думаю, там лута будет много. Плюс проклятые вещи. Их боги любят, если жертвовать. Да прямо. Фыркнул. Любят. Скажешь тоже. Не понял, что ты имеешь в виду? Я рассказал ему об истории с мечом кентавров, чем заставил его буквально валяться от смеха несколько минут. Ты везунчик Вергилий, однозначно! Наконец, заявил он, отсмеявшись. Только вещи кентавров это не проклятые вещи. Это немного другое, сам не знаю почему. А вот настоящие проклятые вещи, особенно связанные с зомби и прочей потусторонней темой, боги как раз любят. Так что их лучше не продавать. Тем более. Неписи на рынке за них много и не дадут. И сколько ты будешь искать команду?» Спросила Таис. «Дня 3-4, немного подумав, ответил Шуйский. «Тут спешка не нужна. Дам объявление, где надо. Завтра меня не будет в игре, а с послезавтра буду уже выбирать кандидатов. ну вы пока можете в городе квесты поискать. Их тут хватает. Да и за городом, даже если медуз не брать, вполне есть чем заняться. Спишемся!» Ладно, все понял, хмыкнул. А сейчас предлагаю посетить таверну, отметить удачное окончание квеста. Да я не против, кивнул Шуйский, а Таис и подавно не возражала. Втроем мы отправились в таверну, где неплохо так часок посидели. Выпили мы хорошо, но в отличие от двух случаев памятной пьянки, все были в полном сознании. Хотя, может, мне показалось, но Таис бросала на меня какие-то загадочные взгляды. Я лично эту хрень женскую не понимаю и решил не уточнять, чего она там добивается. Поэтому, допив по четвертой кружке, мы расстались. Таис явно хотела мне что-то сказать, но присутствие Геракла ей мешало. А я? Я воспользовался этим и вышел вместе с ним. Может и неправильно, но, честно говоря, не хотел я ввязываться в непонятную мне любовную связь. Таис, конечно, мне нравилось, но я не мог предвидеть, что девушка может накрутить в своей голове после нашего возможного секса. Дома меня ждал вкусный ужин и заботливая Даша. «Господин!» Радостно приветствовала она меня, когда я появился на кухне, показавшейся мне прямо-таки местом жительства моей новой служанки. Честно говоря, мне было не совсем удобно, что девушка спит на диване, но она меня горячо заверила, что все нормально. «Хм!» Спорить я не стал. «Как там Ефим?» – поинтересовался я, доставая из холодильника пиво. К волшебному мясу с соусом и запеченной картошкой оно, на мой взгляд, сейчас подходило идеально. Главное – не спиться с такой едой. Да, не привык я к аристократическим замашкам еще. По-простому все, а еда… Вот вроде простая, но я так понимаю, что тут именно соус был во главе, так сказать, блюда. А он действительно бесподобен. «А чего ты стоишь?» — осведомился я у нее. «Садись со мной, вместе веселее». «Я уже поела, господин». «Опять этот господин? Меня Веромир зовут». «Просто Веромир. Без всякого господина. Хорошо?» «Хорошо, господин Веромир», — ответила она, присаживаясь напротив меня. «Ну, так как там отец? Звонил?» — переспросил еще раз. «Да», — кивнула она. «Все хорошо». Он сказал, вернется послезавтра и будет искать вам квартиру побольше. Я просто покачал головой. Ладно, приедет, поговорим. Попытавшись разговаривать Дашу, я потерпел неудачу. Девушка явно смущалась и предпочитала отделываться ответами «Да, господин» и «Нет, господин». Правда, узнав о том, чем я занимаюсь, она попросила показать программу, над которой работал. Пожал плечами и отдал ей флешку с работой, а сам отправился спать пожелав своей новой хранительнице домашнего очага спокойной ночи. К своему удивлению, заснул, едва моя голова коснулась подушки.